А может быть и нет. Бомж совершенно не удивился гостю. Есть покушать? Найдется. Ты не видел тут оружия, патронов? Видел. Женщина несла. Женщина в шлеме. Она не отдаст. Ха -ха -ха -ха Лысый захихикал, пуская по бороде слюни. Не отдаст, не отдаст. Таких зона любит. Дай покушать. Дезертир, родной рукой шаря в рюкзаке, в поисках напеченных вчера пресных оладьев из принесенной муки, прислушался. Где-то шуршали неизбежные крысы, но не затаилась ли рядом женщина в шлеме? Одиночки опасны, потому что сами всего боятся. Когда он ее видел, только что или вчера, от бомжа толку не добьешься.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 «Не подлизывайся. Мне тоже нужен кто-то, чтобы спину держать. Дела я здесь уже закончила, патронов одолжу. Вот за это будешь обязан. Пятьдесят рублей». «По рукам». «Но если ты меня к себе не принимаешь, то, может быть, что-нибудь посоветуешь?» Дезертир присел рядом. «За десятку». «Мне нужно в бар «Сталкер». Думаю, тебе там будет интересно». «Если хотим добраться до темноты, надо идти».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 Я вернулся не потому, что проиграл. Игра только начинается. Зона считала также. Она-то знала, что именно ради игры дезертир и вернулся. Конец книги. Текст читал Роман Волков.